Глава шестьдесят шестая. «Ань, долго мне тут еще?» Ванька капризно складывает губы, ставит бровки домиком. Ну, чисто котик из Шрека, невозможно спокойно смотреть. Я поправляю одеяло, делаю звук в телевизоре потише. «Вань, пока надо понаблюдать, потерпи чуть-чуть». Он вздыхает, отворачивается, тонкие музыкальные пальцы мнут край одеяла. Вань, что?» Опять вздыхает. «Что?» Повышаю голос, ощущая внутри беспокойство. А учитывая, что и до этого там не особо радужно все было, то сейчас для полноты картины мне только неприятных известий о здоровье Ваньки не хватает. С утра, словив не слабо адреналинчика на беседе с Арэм и Лялей, я так и не смогла уснуть. Пошаталась по квартире, переваривая в голове ситуацию и удивляясь ее глупости. И своей невезучести, конечно. Угораздило же меня именно в это время попасть к Хазарову. И во всем остальном тоже. Угораздило, конечно. С пятого на 10, уяснив ситуацию и поняв, что мне сейчас в принципе никто уже не угрожает, потому что Хазаров постарался устроил безвоздушное пространство да такое, что ни один микроб в живых не задерживается, и я настойчиво попросила Ара с его девочкой на выход. Выслушала его просьбу не говорить ничего Хазарову и язвительно уточнила, что, может, он уже в курсе. Как-то же Ар узнал, что Ляля здесь. Вот потому и узнал. Туманно пояснил Ар. С этим я разгребусь. Тем более, пока Каз в больничке отдыхает. А ты, пожалуйста, не говори Хазару. Он расстроится. Лицо его при этом чуть дернулось, и я подумала, что тяжелую парню судьба быть рядом с этим зверем во всякие жизненные моменты. и попадать под горячую руку. В чем то я даже лялю понимаю с этими ее загонами, в душевные разговоры и попытками залезть в чужую жизнь. Но это ее выбор — быть рядом с таким мужчиной. А у меня другой выбор. Вот он, лежит, бледный и печальный, дуется. Или болит что-то, а он молчит, партизан мелкий. Если сейчас же не откроешь рот... «Пойду спрашивать, можно ли тебе вколоть сыворотку правды». Ванька поворачивается, хитро усмехается одними только глазами. Врешь все? Нет такой». «Есть. Найду», — угрожаю я. «Говори давай». Сопит, перебирает край одеяла опять, а потом выдыхает. «Я боюсь, что он меня заберет. И я молчу, не уточняя, кто этот он. Нам обоим понятно, кто. «Он маму?» Продолжает Ванька тихо и печально. «В больницу». «Нет, я понимаю, что надо, что ей там помогут. Но все равно. Разрешения у нее не спросил, конечно же. А я с ним вообще не разговаривал все это время». «Как это? Совсем?» «Совсем». А он и не заметил, мне кажется. Он ходил злой такой, черный весь, и сорвался на всех. Ар с Казом при нем постоянно были. Начинает делиться Ванька, обиженно, подхрипывая голосом. А потом Каз пропал. Ара сказала, что он в больнице заболел. Ага, заболел. Пулю схватил. Мне серый говорил. Только он со мной был. Даже Ляля не приезжала. Ар говорил, что ей нездоровится. здоровится. Врал. Все врут, Ань. И ты мне врала. И Я молчу, не знаю, что говорить. Но в итоге решаю не продолжать этот нескончаемый парад вранья. Ванька не заслужил его. Вань, да, я наврала про Родиона. Я с ним вообще не виделась после того, как... Уехала. «А зачем, Ань?» Со слезами в голосе спрашивает Ванька. «Не хотела оставаться со мной. Или он? Он тебе что-то сделал?» Последнее предположение выдается без слез и голосом таким, сухим-сухим, мертвым. Такого не должно быть у десятилетнего ребенка. И я торопливо отвечаю, осознавая, что опять вру. Но тут вообще без вариантов. Правду я ему никогда не скажу. По крайней мере, пока не вырастет. Нет, Вань. Он ничего не сделал. Просто... Понимаешь? Ну кто я тебе? Никто. Чужая тетя. Как нам дальше было? Мне оставаться там, в этом доме? В качестве кого? Няньки? Чтоб привязываться к тебе все сильнее... А потом, когда не понадоблюсь уйти, я решила, что чем быстрее, тем лучше. И что если все будет хорошо, то мы с тобой чуть позже, когда у твоего отца будет меньше дел, сможем видеться. Ну, как раньше. Это звучит настолько жалко и плохо, что, слыша себя со стороны, понимаю, Ванька не поверит. Ни за что. И опять обвинит во вранье. Но и рассказывать, что его отец проявил милосердие, отпустив меня живой из своих лап, не могу. Так же, как не могу рассказывать, какой его отец на самом деле зверь. У Ваньки не осталось никого. Мать в наркологии лишена родительских прав. Его ей точно не отдадут. Хазаров не допустит. Значит, он может оставаться только с отцом. Или со мной. Но я больше чем уверена, что Хазаров просто так его не отпустит. Значит, буду торговаться, выбивать или себе время посещения, или Хазарову. И будет только хуже, если Ванька начнет еще больше ненавидеть отца. Но Ванька против обыкновения молчит, смотрит на меня так понимающе, что становится не по себе. «Дети — странные существа». думаешь, что они ничего не видят и не понимают, а в какой-то момент выясняется, что они мудрее большинства взрослых. Куда это все уходит потом от нас? Почему мы, вырастая, становимся только хуже? Теряем эту бесценную особенность видеть самые потаенные страхи человека и не бояться говорить о них. Интуитивно понимать, где хороший человек, где плохой. Без вот этого… «Наносного, взрослого. Шелухи этой, которая только прирастает с каждым прожитым годом». «А что случилось с Серым?» Задает он совсем не тот вопрос, которого я от него жду. Вздрагиваю, поражаясь детской переключаемости, мотаю головой. «Не знаю. Как ты вообще... понял?» «Да я давно понял», — пожимает плечами Ванька, — И меня невероятно удивляет это его показное равнодушие. Он как-то телефон оставил на столе. Живот у него прихватило. А я залез. Он делает паузу, условно ждет, что буду ругать за это. Но я молчу, естественно. И Ванька продолжает. Я не хотел ничего такого. Просто он так переписывался, что мне стало интересно, с кем. И почитал. «А как ты пароль подобрал?» – удивляюсь я. «А чего там подбирать-то?» Тоже, в свою очередь, удивляется моей наивности Ванька и продолжает. «Короче, у него там было много всего, но отдельно СМС в Вайбере на номер не обозначенный. Что-то типа «Скоро решу с мелким щенком». Я как-то сразу понял, что про меня». Там вся переписка была предыдущая стерта, а это не успел. А отцу сказать, резонно замечаю, я, ощущая, как мурашки по коже ползут от ужаса. Да пошел он! агрессивно отвечает Ванька. Чего он для меня хорошего сделал? Маму отобрал, тебя отобрал. Дом словно кладбище, только мумии кругом. Нет. Я решил, что сам выберусь. Я решил, что свалю от него и тебя пойду искать. Ох, Ванька. Ну что, Ванька? Что, Ванька? Вы все думаете, что я ребенок и ничего не понимаю. А я все понимаю. И все вижу. Он тебя обидел. Маму тоже мужики обижали. И били. Он тебя бил, да? Нет, ну что ты, нет. Порываюсь обнять его, но Ванька выворачивается из моих рук, смотрит сурово и зло. Врешь опять. Я сначала, когда ты. Короче, обиделся сильно, а потом подумал, повспоминал, сравнил. Не ври мне! Опять сейчас соврала. Хочешь, чтобы я о нем хорошо теперь думал? Да пошел он, пусть только попробует забрать. Вань! Нет, я не соглашусь больше. Его все вокруг боятся. Страной обходят, как смерть. А ты? А я не боюсь. Я вырасту и убью его. За тебя, за маму. Ваня, ты слишком категоричен сейчас. Я нормален. Это вы все вокруг врете. И серый. В глаза улыбался... По голове трепал, играл, а сам в СМС щенком. Ничего, я ему показал, какой я щенок. Он думал, что я ничего не понимаю. Поехали на набережную, передразнивает серого Ванька. Смотрит на меня в упор, и я поражаюсь, насколько недетские у него сейчас глаза. Я его по башке ударил на светофоре, усмехается он, рукояткой ножа. «В затылок, как Иваныч учил. А потом выскочил и свалил. Мы в старый ехали, как раз по об одной. А там недострой. Я и рванул. Мест не знаю, но затихарился. Жаль без мобилы. Сидел, сидел, а потом решил выше полезть. И сорвался. Дурак». «Ты не дурак, Ваня». я опять тянусь обнимать и в этот раз он позволяет похоже этот выплеск все силы из моего мальчика вытянул. потому что он как-то обмикает спокойный такой становится сопит мне в плечо словно маленький ежик ты не дурак ты сильный очень смелый и очень находчивый да какой я находчивый и смелый бормочет он Меня только и делают, что таскают туда-сюда. А я даже постоять за себя не могу. И за тебя. Он тебя обидел. А я его не убил за это. Можешь, можешь постоять, — жарко шепчу я. А убивать никого не надо. Зачем становиться похожим на... Не надо, Вань. Ванька успокаивается, укладывается обратно на кровать. И я, чуть подождав, пока он засопит мирно, выхожу из палаты. И только здесь пытаюсь выдохнуть и унять дрожь в пальцах. Василий Иванович появляется неожиданно из своего кабинета, осматривает меня и кивает, чтоб зашла. «На вот, махни!» Он ставит передо мной стопку коньяка. Совсем доходяга стала. Какого черта приперлась выходной? Что тут с твоим Ванькой случится? Не знаю, подумала, он проснется, а меня нет рядом. Бормочу я, послушно выпивая, и задыхаюсь, потому что хорошо идет огнем прям. И хочется еще, тянуть за бутылкой, но Василий Иванович отбирает. Нет, хватит тебе. Закусываю лимоном, откидываюсь на спинку стула, прикрываю глаза. Что у тебя с Хазаровым? Боже! Да не надо мне сейчас этого. Только выдыхать начала. Ничего. Скреплю безжизненно, и Василий Иванович усмехается. Ну да. А спонсорская помощь больнице на 40 миллионов просто по доброте душевно упала сегодня. И просьба тебя не перегружать работой. Никак не комментирую. Щедрый какой. Грехи замаливает? Ну пусть. Больница от этого польза. Ты — это Ань. Василий Иванович мнется, сдвигает в сторону бутылку, рюмки потом обратно. Нервничает чего-то. Ты осторожней. Таким, как он. Такие люди просто так не делают широких жестов. Это вы к чему, Василий Иванович? Спрашиваю я напрямую. Мне писать заявление? Да сдурела! Наливается он краснотой. Я просто не хочу, чтобы ты вдруг поверила. Не беспокойтесь, Василий Иванович. Усмехаюсь я. Я давно уже никому не верю. Что там с Ваней? Мой начальник чуть заметно расслабляется, и мы принимаемся говорить о Ваньке. Потом переключаемся на какие-то рабочие задачи, потом еще про что-то. Рюмка коньяка развязывает мне язык. Ощущаю себя легче как-то, спокойней. Выхожу из кабинета начальства в уже вполне нормальном состоянии. И вижу, как ко мне по коридору направляется Хазаров. Причем сразу понятно, что идет он от палаты Ваньки. Навещал. Они поговорили? О чем? Что с Ваней? Все эти вопросы тут же возникают в голове, и я, кивнув Хазарову, торопливо пытаюсь его обогнуть. Конечно, упускаю шанс поговорить, но сейчас явно не время. Если Ванька все в том же настрое, что был, то мог отцу гадости наговорить. Но Хазаров не позволяет мне пройти, молча преграждает путь. Поднимаю подбородок, смотрю в темные непроницаемые глаза. «Добрый день, я тороплюсь, до свидания». К сожалению, Хазаров, как обычно, слышит только себя и поступает так, как ему хочется. Сейчас ему хочется ухватить меня за локоть и молча втолкнуть в пустующую сестринскую».